Часть четвертая ⁇ Дзен и юмор. Сенгай ⁇ картина. Считается, что изображение хотея путая. «Веселого бога благополучия» и сопровождающая рисунок надпись выражает состояние духа самого Сенгая. Стихотворение представляет собой знаменитую цитату из изречений Конфуция и в вольном переводе Судзуки точно выражает дзенский дух мятежника Сенгая. гая к яму не ушел» а бодхисаттва Майтрея еще не здесь. Это из-за них мы вечно чем-то заняты. А как сладко вздремнул я! И разве эта сладость сравнится с конфуцием? Предисловие Нельзя представить себе антологию дзен без раздела о юморе. Потому что острое словцо – Одна из тех характерных примет дзен, которые отличают его от всех остальных религий. В дзен шутки не только разрешаются, они обязательны. Можно читать Библию с серьезным лицом, изучать Коран, не усмехаясь. Никто еще не умер от смеха и при чтении буддийских сутр. Но произведение дзен изобилуют шутками, заставляющими покатываться со смеху. Просветлению часто сопутствует трансцендентальный смех, который можно назвать смехом радостного одобрения. Примечание. Реджинальд Хоррес Блайс. Восточный юмор. 1959 год. В дзенской литературе можно найти множество историй наподобие следующих. Монах пришел к мастеру, чтобы тот помог ему найти ответ на один из классических вопросов дзенской диалектики. В чем смысл прихода Бодхитхармы с запада? Мастер предложил монаху, перед тем, как они приступят к решению, склониться в низком почтительном поклоне. Монах не замедлил выполнить указание но тут же получил чувствительный пинок от мастера. Это освободило монаха от нерешительности, в которой тот пребывал. Почувствовав удар наставника, он мгновенно достиг просветления и потом рассказывал всем «С тех пор, как Мадзу пнул меня, я смеюсь, не переставая». Примечание. Из книги «Чан Чен Чи. Практика дзен» 1959 год. Интерес многих западных людей к Дзен начался с чтения этих удивительно смешных, забавных куанов или абсурдных диалогов между учителями и учениками. Вот разговор между мастером Сэке и одним из монах. Сэкк Шигун. Спросил одного из монахов, которые сопровождали его, «Можешь удержать пустоту?» «От да, учитель», — ответил тот. «Покажи мне, как ты это делаешь». Монах протянул руку вперед и сжал ее в кулак, как бы хватая что-то. Секкё сказал, «Вот, значит, как. Ну у тебя же в руке ничего нет». Монах спросил его, «А как вы это делаете?» Мастер схватил ученика за нос и сильно дернул его. Ученик вскрикнул «Ой, как больно!» «Вот так и нужно держать пустоту», — сказал мастер. Примечание. Дайсетсу Тайтару Судзуки «Введение в дзен-буддизм» 1934 и 1949 годы Этот рассказ напоминает абсурдные стихи Эдварда Лира или «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Удовольствие, которое читатели всех возрастов испытывают от этих книг, идет в какой-то степени от ощущения, что за безыскусным, абсурдным фасадом скрыт блистательный тайный смысл. Удивительное обаяние этих книг не подвластно анализу. Нельзя, например, объяснить, почему доставляет удовольствие Чтение спора о том, можно ли обезглавить чеширского кота, у которого, как известно, нет тела. Известно, что при попытке объяснить шутку она становится не смешной, и до определенной степени это верно в отношении дзен. Учителя дзен все время подчеркивают, что ничего не может и не должно объясняться. «Вы либо видите, либо не видите, вот и все». Но и верно и то, что прелесть рассказов из сборника «Застава без ворот» или «101 дзенский рассказ» и других подобных собраний дзенских анекдотов и шуток заключается в дразнящем чувстве, что вот-вот что-то поймешь. Реджинальд Хорас Блайс, который внес огромный вклад в распространение дзен на Западе, отметил – что когда он впервые читал отчерки о дзен-буддизме «Дайсетсу Тайтару Судзуки», то громко смеялся над каждым куаном и все же не мог понять почему. Он мог бы сказать даже, что чем меньше он понимал, тем больше веселился. Невозможность анализировать свои ощущения показалась Блайсу не слишком важным обстоятельством, потому что смех стал для него тараном, который пробил интеллектуальный барьер. В момент смеха что-то становится понятным. Ничего не нужно доказывать, смех не разрушает, не вносит уныния, не грешит и не наказывает. Смех – это состояние присутствия здесь и одновременно везде, бесконечное и вневременное расширение своей неотделимой сущности. Когда мы смеемся то освобождаемся от давления собственной личности, от влияния других людей и даже от Бога, которого смех уносит куда-то далеко. Видимо, выражение именно этих качеств и есть причина той популярности, которой вот уже несколько веков пользуются два беззаботных, нищих дзенских чудака, столь дорогие сердцам дзенских художников Кандзан, И дзитоку примечание по-китайски Ханьшань и ши-де. Их единственным занятием был веселый гогот при виде падающих листьев, молодой луны или птиц, дерущихся из-за червяка. Свобода дзитоку и канзана – свобода огородных пугов, которых сказать по чести они очень напоминают. И это подтверждают строчки старинного хайку Дансуя. Даже перед Его Величеством не снимает пугало свою драную шляпу. Не без умысла Бодхитхарма или Дарума, как называют японцы уважаемого и досточтимого патриарха, который первым принес великое учение на Дальний Восток изображается в виде смешной маленькой куклы-неваляшки. Центр тяжести фигурки находится внизу, поэтому стоит только тронуть ее, как она начинает раскачиваться из стороны в сторону. Часто учителя Дзен специально обращали внимание своих западных учеников на эту особенность игрушки, желая объяснить, что ум находится не только в голове, и что поддерживать равновесие нужно не только усилиями разума. В дзенской литературе можно найти массу историй, подобных рассказу о мастере XI века, который так приветствовал группу людей, искавших просветление. Ха -ха, зачем вы пришли? Вернитесь лучше назад в зал и выпейте чаю!» С этими словами он поднялся и ушел. И все же ни в коем случае не следует забывать о том, что в дзен абсурдные комментарии или нелогичные на первый взгляд ответы на вопросы, это совсем не мистификация. Бесконечно разговаривая о дзен, обсуждая его основные положения, выстраивая концепции, не достигнешь пробуждения, на что указывают многие авторы этой книги. Поэтому мастера дзен проводили свои беседы очень живо, а особо нерадивым ученикам, Иногда давали и тычок под ребра. Такие рассказы, как Каменный разум и Дзен Кочерги из сборника Сясы Кисю, хорошо иллюстрируют методы, которые учителя Дзен используют для объяснения его сути. Хоген, китайский мастер Дзен, одиноко жил в маленьком храме в сельской местности. Однажды к нему пришли четыре странствующих монаха и попросили разрешения разложить костер в дворе храма, чтобы согреться. Хаген услышал, что, разводя огонь, монахи заспорили об объективном и субъективном. Он вышел к ним и сказал, «Вот большой камень. Как вы полагаете, он внутри вашего разума или вне его?» Один монах ответил, «С точки зрения буддизма...» все есть объективированный разум, поэтому я бы сказал, что камень внутри. — Так у тебя, наверное, очень тяжелая голова, — посочувствовал ему Хоген. — Попробуй-ка поноси, в ней такой здоровый камень. Хакуин, один из известнейших дзенских учителей всех времен, часто рассказывал своим ученикам о старой женщине, которая держала чайную лавку, и, по его мнению, одна из немногих удивительно хорошо знала Дзен. Сомневающиеся ученики, не веря ему, часто захаживали к ней. Едва завидев входящего, женщина сразу могла сказать, «Пришел человек, чтобы купить чай, или же чтобы поговорить с ней о Дзен?» И дело шло о покупке чая, она обращалась с посетителем удивительно любезно. Любопытствующих же от Дзен... Она просила пройти за ширму, где они получали чувствительный удар кочергой. Пожалуй, лишь одному из десяти удавалось избежать ее тяжелой руки. Нередко острые стрелы дзенского юмора были направлены на многословных ученых мужей и всех, кто любил важно порассуждать о каких-нибудь абстрактных понятиях. Некий молодой ученик попросил мастера о встрече и, желая показать ему всю силу своего стремления к знанию, заявил, «Разум, Будда и все живое в конечном счете не существует. Истинная природа явлений – пустота. Нет ни осознания, ни заблуждения, ни мудрости, ни посредственности. Нельзя ничего отдать, как нельзя ничего получить». Мастер сидел и терпеливо слушал юношу, и вдруг... Пылкий оратор получил резкий удар бамбуковой палкой. Он громко возмутился. «Если ничего нет», — спокойно заметил мастер, — «откуда же взялся твой гнев?» Часто повторяют предписание одного великого Роси. «Очищай уста всякий раз, когда произносишь имя Будды». Кристмас Хамфрис рассказывает похожую историю о некоем мастере, который бросил своему ученику, пространно излагавшему учение, слишком много дзен. «Но не естественно ли для ученика рассуждать о дзен?» — удивленно спросил тот. Его поддержал другой ученик. «Почему вы так не любите говорить о дзен?» Мастер был краток. «Потому что меня от него просто тошнит». Примечание. Кристмас Хамфрис. буддизм 1949 год. Зачастую безжалостно высмеивается внешнее следование ритуалам, бездумное соблюдение формальной стороны учения, преувеличенное выражение святости и набожности. Вот, например, история о черноносом Будде. Одна монахиня, искавшая присветление, сделала статую Будды и покрыла ее золотыми листами. Куда бы она ни отправлялась, она брала с собой своего золотого Будду. Прошло много лет, и вот монахиня, не расстававшаяся со своей золотой статуей, поселилась в маленьком отдаленном монастыре, в котором стояло множество таких статуй, и у каждой была своя часовня. Монахиня захотела воскурить благовоние перед своим Буддой. Ей не хотелось, чтобы запах чувствовали посторонние, поэтому она прикрепила к курильнице особую трубку, чтобы дым от благовоний поднимался прямо к ее Будде. От этого нос Будды закоптился, и статуя стала безобразной. Нередко вышучивается излишнее рвение монахов, как в старинной китайской притче о старой женщине, которая 20 лет помогала одному монаху, построила ему небольшой дом, где он мог предаваться медитации, даже приносила ему еду. Со временем женщине стало любопытно, чего же он достиг за эти 20 лет жизни в идеальных условиях. Желая узнать это, она пошла на хитрость и позвала на помощь молодую девицу, искусную в любви. Девица должна была вызвать монаха, страстно обнять его, признаться, что любовь одолела ее, и попросить совета. В ответ на ее пылкое признание Монах произнес что-то поэтически туманное, вроде старому дереву холодной зимой на вершине. Нет в мире тепла. Когда девица передала старой женщине то, что услышала от монаха, та пришла в ярость. «И такого дурака я кормила двадцать лет!» — воскликнула она. «Как может он быть таким безучастным к твоим мольбам?» Он даже не потрудился вникнуть в то, что ты ему говорила. Понятно, что ему не нужно было отвечать на твою страсть, но мог бы он хоть показать, что все понял и сочувствует. Сказав это, женщина решительно направилась к жилищу монаха, выгнала его вон и подожгла дом. Есть еще один более известный рассказ о двух монахах, которые отправились за подаянием, но встретили на пути огромную лужу и никак не могли ее обойти. Рядом с лужей в нерешительности остановилась такая же молодая, хорошо одетая женщина. Видя, что она боится запачкать свое великолепное кимоно, чистое таби и туфли Гэта, один монах, недолго думая, поднял женщину, перенес ее через лужу и бережно опустил. Монахи отправились своей дорогой, второй монах долго молчал, но, наконец, все же заговорил о том, что его явно тяготило. Он напомнил своему товарищу, что любая связь с женщиной строго запрещается, и то, что произошло, было нарушением запрета. Монах, оказавший помощь женщине, удивленно ответил на это. «Ты хочешь сказать, что до сих пор ею несешь? Я-то уже давно ее отпустил». Так как Дзен всегда подчеркивает «единство» и сущностное неразвлечение бытия и небытия, то веселость позволена даже в отношении к смерти. Забота о земном, суетном, перед кажущимся уходом в мир иной – хороший повод для смеха, особенно если речь идет о просветленном дзенском монахе. Обычно монахи умирают сидя, то есть во время дза-дзен, между тем третий патриарх Сен Цань – умер в 606 году, стоя со сжатыми кулаками. Джи Сянь из Хуанцы умер в 905 году, спросил своих помощников, кто-нибудь умер сидя? Те ответили, один просветленный монах. Он прошел семь шагов, опустив руки, и умер. Когда Дэнь Инь Фэн собрался умирать перед алмазной пещерой на Утайшань, Он сказал собравшимся вокруг него, «Я видел, как монахи умирали, сидя или лежа, но умер ли кто-нибудь стоя?» «Да, бывало», — ответили ему. «А вверх ногами?» «Никогда такого не случалось». И Дэн умер, стоя на голове. Одежды его поднялись и закрыли все тело. Было решено отнести труп на место сожжения, но тело стояло так крепко, что никто не мог сдвинуть его с места. Люди стекались отовсюду, собираясь вокруг, и в немом изумлении смотрели на это небывалое чудо. Но когда пришла его младшая сестра-монахиня, она стала громко ругаться. «Пока ты жил, то не обращал внимания на законы и обычаи, хоть бы сейчас не делал из себя посмешище». С этими словами она ткнула труп брата пальцем, и он тут же рухнул на землю. После этого... Тело сразу же отнесли на погребальный костер. Дело здесь в том, что с точки зрения дзен, такое естественное, такое, можно сказать, органическое явление, как смерть, вполне подпадает под обаяние юмора, лучшего средства решения всех проблем. Ведь дзенский юмор – это искреннее удовольствие, которое получаешь, срывая покров с любой помпезности.